Глава 27 Адмирал Колчак не смог взять Варну и Константинополь. Он превратил Черное море в Русское море. В годы Первой мировой войны русский флот в целом господствовал на Черном море, а с 1915 года, после спуска на воду линкора императрица Мария, его преимущество стало подавляющим. Неприятельские турецко-германские корабли были в кавычках «закрыты» им в Босфоре, а в бортах Варна и Балчик болгар германский флот ушел в глухую оборону. В июне 1916 года император Николай II назначил командующим российским черноморским флотом 42-летнего вице-адмирала Александра Колчака. Самый молодой вице-адмирал в российской истории – получил приказ подготовить десантную операцию по захвату Константинополя. Колчак прославился за два года до этого блестящей службой на Балтийском море. И союзники России, и ее противники признавали за ним первенство как за лучшим в мире специалистом по организации минных заграждений на морских просторах. Это обеспечило превосходство России на Балтийском море. Молодой вице-адмирал быстро достиг успехов и нового назначения. Болгарские порты Варна, Балчик и Бургас лежали вдоль пути российского флота к Константинополю. Помимо болгарских военных судов, здесь базировались турецкие эсминцы с немецкими экипажами и немецкие подводные лодки, которые создавали проблемы российскому флоту. Поэтому первой задачей «Колчака» было заблокировать выход из трех портов в Открытое море. Эту науку он хорошо освоил еще на Балтийском море. Всего за несколько месяцев вице-адмирал закупорил минными полями пролив Босфор и наиболее крупные порты Черного моря, которые были в руках противников. Таким образом, он достиг своей главной задачи – ограничил присутствие вражеских военных кораблей в Открытом море. Сосредоточенный в Севастополе и Констанце, это морской порт в Румынии, российский военный флот получил возможность относительно безопасно ходить по Черному морю. Параллельно с минированием портов вице-адмирал приступил к выполнению следующей задачи – уничтожению неприятельских кораблей и подводных лодок, базировавшихся в болгарских и турецких портах. Они представляли реальную опасность не только для его флота но и для русских прибрежных населенных пунктов. 25 августа 1916 года силы русского Черноморского флота были сосредоточены близ устья Дуная. Отсюда Колчак намеревался ударить по Варне, в порту которой были заперты боевые корабли неприятеля. А в Евксинограде базировались две подводные лодки, немецкая У-33 и 33 и болгарская УБ-18, которые создавали серьезные проблемы российскому флоту. Для атаки на Варну были направлены 9 новых сторожевых катеров, эскадренный миноносец, Заветный и транспортные корабли «Император Александр I», «Император Николай I» и «Алмаз». В кавычках авианосцы Первой мировой войны перевозили 20 гидропланов, готовых бомбить Варну. Они охранялись двумя дивизионами эсминцев и линейным кораблем «Императрица Екатерина Великая». Вице-адмирал поднял свой флаг на миноносце «Счастливый», который возглавлял эскадру. Однако за день до запланированной атаки в море разразился шторм. Главнокомандующий понял, что корабли не смогут подойти в нужную точку к сроку, и скорректировал план». Российский флот разбомбил Варну и уничтожил Балчик. В 25 морских милях от Варны спустили на воду 20 боевых гидропланов. Из-за сильного ветра и большого волнения смогли взлететь только 7 из них, остальные остались на воде. Однако шквалистый ветер повредил 3 из 7, поэтому до Варны долетели только 4 груженных бомбами гидросамолета. Им удалось сбросить смертоносный груз на гавань и расположенное на берегу зенитные батареи. Доклады болгарских военных сообщают, что сильные ветер и волнения ослабили ущерб от бомбардировки. Урон нанесли портовой инфраструктуре и одному из кораблей, на котором вспыхнул пожар. Колчак в своем докладе указал на недостаточный опыт военных пилотов и техническое несовершенство гидросамолетов. Вице-адмирал резюмировал, что его боевая авиация недостаточно эффективна. Цитата. «Требуется большая подготовительная работа, и морская авиация может овладеть морем». Его слова оказались пророческими. К концу века авианосцы и морская авиация станут основной силой на море. После Варна Колчак атаковал «Балчик», который был важной базой для снабжения продовольствием болгарской и немецкой армии. Русские атакуют «Балчик» трижды – 7 сентября, 9 ноября и 13 декабря. На этот раз погода на стороне российского флота. Три боевых корабля приближаются на 4-5 километров к расположенному амфитеатром «Балчику» и обрушивают на город более 80 тонн снарядов разрушены мельницы, важные портовые сооружения и пути сообщения. Особенно сокрушительным стало нападение в декабре. Огневая мощь российского флота превосходила болгарскую в сотню раз. Город оказался наполовину разрушен, погибли горожане, было много раненых. «Балчик выглядит как кладбище. Мертвый балчик!» — восклицала болгарская поэтесса Дора Габе, которая сразу после бомбежки побывала в городе. Из-за серьезных атак российского флота на болгарские порты шесть немецких подводных лодок и одна болгарская подлодка стали осуществлять круглосуточные дежурства и сумели сорвать часть атак. Тем не менее, российский флот достиг превосходства в Черном море. Действия болгарского и немецкого военно-морских флотов были сильно затруднены из-за умело размещенных минных полей – у крупных городов. Подводные мины уничтожили несколько миноносцев и буксир Варна. Одна из немецких подводных лодок тоже подорвалась на мине. Все успехи российского императорского флота были обусловлены новациями вице-адмирала Колчака. Именно против Болгарии он впервые в мире использовал подводный минный заградитель «Краб» специально предназначенный для блокировки подводных лодок противника в его собственных портах. Вице-адмирал выполнил поставленные императором задачи менее чем за полгода. Количество вражеских кораблей в Черном море заметно сократилось. Регулярно приходили сообщения об очередном подорвавшемся на мине турецком, немецком или болгарском военном судне. Российские газеты публиковали восторженные репортажи с портретом Александра Колчака на первых страницах. Российская армия готовилась к крупномасштабной атаке на Константинополь с моря и на суше. Однако очень скоро преимущество российского флота было потеряно. В столичном Петрограде назревали социальные потрясения. Февральская революция подкосила Россию и спасла Константинополь. Февральская революция 1917 года застала вице-адмирала Колчака в Батуми. Именно тогда он предложил российскому военному командованию организовать крупномасштабную операцию против Константинополя, чтобы отвлечь общественное мнение от Петроградского мятежа. Но в Петрограде уже царил революционный экстаз, и никто не обратил внимания на слова царского вице-адмирала Колчака, которые сохранились в его докладе. Мы стоим перед распадом вооруженных сил, поскольку старые формы дисциплины рухнули, а новые не созданы. Позже революция пришла и на его корабли. Произошли мятежи. 5 июня матросы арестовали заместителя командующего флотом. 30 июня Колчак подал в отставку, понимая бессмысленность своих усилий. Дальнейшая судьба Колчака хорошо известна, вплоть до его расстрела в Иркутске 7 февраля 1920 года. Исторические парадоксы после Колчака До падения Третьего Болгарского царства историками Болгарии была создана колоссальная военно-историческая литература о боевых действиях против России. Но в период социализма эта тема была табуирована. Противостояние Болгарии и России не вписывалось в идеологическое клише братских отношений между СССР и Болгарией в период 1944-1989 годов, когда два государства вращались на одной идеологической орбите. Поэтому столкновения между ними долгое время были предметом пристального внимания цензуры и потому сегодня многие болгары и русские почти ничего не знают об этой русско-болгарской войне. И действительно сложно понять, как так случилось, что всего через 35 лет после русско-турецкой войны 1878 года Россия-освободительница и освобожденная ею Болгария вступили в кровавое столкновение друг с другом. Вспомним парадоксальный эпизод той войны. Тогда эсминец, Лейтенант Пущин, подорвавшись на болгарском минном поле, буквально разломился на две части и затонул у Варны. Погибли 80 человек, 15 были взяты в плен на болгарском берегу. В чем парадокс? А в том, что лейтенант Леонид Пущин, в честь которого был назван эсминец, был героем русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и рисковал своей жизнью ради освобождения Болгарии. Другим парадоксом является то, что часть российских морских офицеров, атаковавших Варну под командованием вице-адмирала Колчака, несколько лет спустя находит братский прием в бомбардированной ими Варне. Они прибывают туда кораблями из Севастополя в качестве белогвардейских политмигрантов. Их радушно встречают болгарские власти и народ, Но это уже тема другого рассказа. Глава 28 Как Болгария спасла, а потом предала русских белогвардейцев Месть через четверть века После окончания Второй мировой войны правительство, побежденной Болгарии, получает необычное распоряжение. Оно было выдано ей контрольной комиссией союзников, состоящей из представителей СССР, Великобритании и США. Полученный документ требовал немедленной регистрации всех белогвардейцев. Запрос комиссии был сделан по настоянию Москвы. В Болгарии действительно проживала одна из крупнейших диаспор российских эмигрантов, бежавших туда от Красной армии и советской власти. Статистика показывает, что в 1919-1923 годах в страну прибыли более 35 тысяч русских, солдаты и офицеры армии Врангеля и гражданские беженцы. Эти люди преодолели тяжелые перипетии мигрантской судьбы и умудрились найти свое место в болгарском обществе. Однако выяснилось, что родина не забыла о них. Спустя четверть века после их побега она пустила по их следам военную контрразведку СМЕРШа, смерть шпионам, и болгарскую госбезопасность, которые выполняли требования советских представителей комиссии союзников. Они установили, что к концу 1947 года «белогвардейцев» в кавычках в Болгарии насчитывается более 23 тысяч человек. Но почему вдруг Кремль заинтересовался иммигрантами, которые так давно бежали из России? Ответ на этот вопрос до некоторой степени дают рассекреченные архивы Комитета государственной безопасности Болгарии. В них есть радиограммы из МВД Болгарии, адресованные всем его районным подразделениям, в которых говорится... Проверьте всех белогвардейцев, которые выступали в качестве добровольцев в оккупационном корпусе Сербии и на Восточном фронте, указав их имена. На первый взгляд этот интерес кажется понятным. После Второй мировой войны повсеместно разыскиваются те, кто каким-то образом поддерживал нацистов и их союзников. Однако в распоряжении требуется установить не только имена предателей, сотрудничавших с гитлеровской Германией, но и зарегистрировать абсолютно всех белогвардейцев, а также указать причины их приезда в Болгарию. Приказ ГБ ясен, но трудно проследить судьбу всех российских эмигрантов в период 1918-1923 годов. Тогда в Болгарию пребывали тысячи беглецов, со своими семьями. Около двух третей вооруженные офицеры и солдаты Белой гвардии, остальные гражданские лица, инженеры, литераторы, художники. Многие из них, особенно российские аристократы и офицеры, лишь пересекали Болгарию по пути в Париж, Прагу и другие европейские столицы. Почему Болгария приняла огромную иммиграционную волну? Во-первых, потому что болгарское общество чувствует себя должником народа, который вернул ему государственность. Конечно, Болгария три года воевала против Николая II в Первой мировой войне. Ее пропаганда демонизировала русского царя и его семью, но тем не менее болгары помнят, что его дед Александр II начал освободительную войну с турками. Когда среди эмигрантов выявляются 550 человек, участников войны 1877-1878 годов, болгарское правительство выделяет им пенсии в размере 2500 левов. Неплохая сумма, если учесть, что зарплата учителя в столичной школе тогда была около 2000 левов. Во-вторых, русские из той же цивилизационной группы, православные христиане, с близкой историей и близким языком. 28 марта 1920 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви, БПЦ, выходит с призывом в церковной газете «Взять русских беженцев в свои дома», «Относиться к ним, как к братьям». И в-третьих, как побежденная страна в только что закончившейся Первой мировой войне, Болгария обязуется перед победителями принять часть бегущих из России мигрантов. Лига наций также просит Болгарию приютить российских политэмигрантов, прибывающих кораблями в Константинополь. София принимает беженцев и устраивает их, предоставляет им жилье, работу, лечит раненых. Иммигранты создают свои школы, больницы. В Болгарии белогвардейцы чувствуют себя как дома. Их главнокомандующий, генерал Александр Кутепов, разместил свою штаб-квартиру в Великотырнове, а войска расквартировал в казармах разных городов. Белая гвардия поддерживает состояние боеготовности, чтобы вести новые битвы с Красной армией. Дошло до того, что эта обученная армия числом превысила болгарскую, сокращенную неисским договором. Военные имеют свои военные суды, которые выносят приговоры в том числе смертная. Очень быстро русские мигранты в Болгарии обрели уверенность в себе. Эти новости доходят до Москвы и вызывают беспокойство Кремля. Руководству Советской России удается убедить премьер-министра Александра Стамбалийского, что белогвардейцы готовят переворот в Болгарии. Чаша терпения правительства переполняется, Когда несколько болгарских изданий публикуют секретное письмо барона Врангеля руководителю Белогвардейской разведки Самохвалову. В нем обсуждается план захвата в Софии, почты, центральной электростанции и вокзала. Фракция коммунистов в болгарском парламенте призывает правительство устранить опасность. В конце концов, обеспокоенный стамбалийский разоружает белогвардейцев и выдворяет отдельных командиров из страны. А была ли попытка белогвардейского переворота? Позже выяснится, что большинство в кавычках доказательств о подготовке переворота были подтасованы советскими спецслужбами, поскольку Москва была обеспокоена наличием вражеской армии в Болгарии. Но действительно ли белогвардейцы намеревались захватить власть в Софии, чтобы затем пойти на советскую Россию? Это остается лишь предположением. В тот момент у Софии и Москвы были общие интересы. Обеим столицам было важно обезвредить остатки армии Врангеля в Болгарии. Этот факт не мог не беспокоить болгарские власти. Они, воспользовавшись ситуацией, не только разоружили белогвардейцев, но и выдворили страны ее командиров. Тем не менее, многие российские мигранты остаются жить в Болгарии и быстро интегрируются в общественно-политическую и экономическую жизнь страны. Большинство из них образованные люди. Они постепенно закладывают основу целых отраслей болгарской экономики, культуры и науки. Газетные объявления того времени дают представление о профиле в кавычках белогвардейцев. Например, 24 февраля 1922 года газета города Ловича Публикует такое объявление. Российский офицер, выпускник консерватории, дает уроки игры на фортепиано за скромное вознаграждение. Подобных примеров великое множество. Правительство Болгарии поддерживает иммигрантов, а они со своим образованием и опытом реально поддерживают развитие страны. Статистика показывает, что в Болгарию эмигрировали более 50 профессоров Петербургского университета, было много ученых из Московского университета, из Киева. Большинство из них нашли работу по своим специальностям. Таким образом, иммигранты заняли достойное место в болгарском обществе. Они чувствовали себя равноправными гражданами государства. О масштабах деятельности русской диаспоры, ее правах и свободах можно судить потому, что в 20-е годы прошлого века в Болгарии издавалось 85 газет и журналов на русском языке. Но, конечно же, многих эмигрантов тянуло на родину. Руководство СССР пользуется этим моментом и предпринимает ряд шагов, чтобы вернуть их и поквитаться за прошлые грехи. С помощью болгарской компартии советское правительство создает в Болгарии комитеты по возвращению на родину. Часть русских поверили обещаниям. Около четырех мигрантов получают амнистию и отправляются из Болгарии через Стамбул обратно в Россию. Однако поток желающих вернуться резко иссякает, когда родственники, уехавших на родину, получают информацию о том, что большинство репатриантов были сосланы в лагеря, или исчезли без следа. Иммигранты в период Второй мировой войны и позже В этой войне Болгария выступает союзницей гитлеровской Германии. Иммигранты оказываются в стране, которая воюет с их родиной. Но ведь они и сами воевали с коммунистами. На чьей же они стороне в этот раз? Часть из них — Еще в 1936 году уехали из Болгарии в Испанию и участвовали в гражданской войне на стороне диктатора Франка. Около трех тысяч русских из Болгарии вступили в образованный в 1941 году в Югославии русский охранный корпус, который сражался на стороне фашистов против партизантита, а позже и против Красной Армии. После войны они вернулись в Болгарию но быстро были арестованы новым коммунистическим правительством страны и отправлены в СССР. Дальнейшая судьба большинства из них неизвестна. Лишь немногие смогли выжить после ГУЛАГа и вернуться в Болгарию. Вот характеристика органов безопасности на этих людей, из которой можно понять отношение к ним. Особенно пожилые иммигранты-белогвардейцы – по-прежнему остаются непримиримыми и все еще смотрят с ненавистью на советскую власть и Красную Армию. И если судьба в кавычках «врагов народа» из белогвардейцев была предопределена, тысячи остальных русских эмигрантов в начале 1950-х годов снова встают перед выбором. Москва начинает еще одну кампанию по возвращению российских беглецов. Как видно из архивов КГБ, НРБ, Народной Республики Болгария, советское правительство стремилось таким образом устранить последние мигрантские организации за рубежом и вернуть своих бывших соотечественников на контролируемые территории. В 1954 году советский посол в НРБ Юрий Приходов организовал серию встреч с русскими иммигрантами. Разъяснительная работа имеет эффект. Архивы показывают, что 3200 иммигрантов добровольно записываются в посольстве для возвращения в СССР. Некоторые из этих людей действительно уезжают. Однако в скором времени из России снова просачиваются предупреждения оставшимся в Болгарии, чтобы те не торопились с отъездом. Процесс возвращения во второй раз был приостановлен. Лишь через десяток лет Советский Союз перестанет активно интересоваться бывшими белогвардейцами, понимая, что они уже не так опасны. Все-таки минуло 4 десятилетия с момента их эмиграции. Даже прибывшие 20-летними в Болгарию уже достигли пенсионного возраста. Впрочем, КГБ Болгарии продолжает следить за настроениями этих людей и сообщать об их возможных, в кавычках, вражеских действиях. На практике, спустя полвека после эвакуации тысяч российских эмигрантов в Болгарию, следы большинства из них теряются. Канули в неизвестность дворянские семьи, роды потомственных офицеров, писателей, ученых. В начале 1920-х годов в Болгарии находились четыре русских губернатора, 10 генералов, несколько адмиралов. Речь идет о части элиты российской нации. Будет ли когда-нибудь судьба этих людей объектом изучения не только спецслужб, но и ученых-историков? Будем надеяться, что да. Глава 29 Как русский эмигрант спас болгарскую столицу от пожара Царь и министры Попали в огненный капкан. 10 февраля 1923 года в переполненном зале Национального театра в Софии идет спектакль, посвященный 65-летию болгарского театрального искусства. Среди зрителей царь Борис III, депутаты, министры, мэр Софии. Внезапно сцена вспыхивает, от газовой лампы загораются шторы и декорации. Пламя перекидывается в зал и охватывает первые ряды. Публика в панике бежит к выходам, но они заперты для безопасности высоких гостей. Зрители мечутся в огненной ловушке. Все это происходит на глазах царя, министров и мэра города. В этот трагический момент один из зрителей берет инициативу на себя. Это российский офицер Юрий Захарчук. Ему удается обуздать панику и организовать эвакуацию людей из горящего зала, а затем и возглавить тушение пожара. В те годы центр Софии представлял собой старое деревянное строение, и если бы пламя театра перекинулось на них, пожар имел бы катастрофические масштабы и последствия. На следующий день вся София говорит о герое, 33-летнем капитане армии Врангеля. Вскоре его вызывает к себе министр внутренних дел. В разговоре выясняется, что Захарчук в прошлом руководил пожарными службами в российских городах Житомире, Тузле и Ананье. Министр назначает его командиром столичной пожарной части. А еще несколько лет спустя Захарчук командовал уже всеми пожарными в стране и руководил ими до самой своей смерти в 1944 году. Тоже он, спаситель Софии. Юрий Порфирьевич Захарчук. Русский дворянин, родившийся в Киеве. Окончил военное училище и юридический факультет университета. Еще в 16 лет начал изучать пожарное дело. Дослужился в армии до звания капитана, имел военные награды. После революции вступил в Белую гвардию под командование генерала Врангеля. Во время эвакуации белогвардейцев оказался в Стамбуле. Уже через год Захарчук создал пожарную службу в центральном районе города, в Бюэгдере, организовал поставку специальной техники из Франции. Вскоре в Стамбул перебрались и его жена с дочерью, сумевшей бежать из России. Однако в восточном мусульманском мегаполисе им было неуютно, и семья отправилась в Софию. Отлично образованный имеющий солидный опыт, Захарчук быстро наладил пожарное дело в Болгарии должным образом. В 1929 году руководители английской пожарной охраны, наблюдая за его действиями, говорят между собой, что, цитата, «Софийская команда под руководством мистера Захарчука обладает великолепными качествами и, возможно, лучшее в мире». Русский офицер навел железный порядок в пожарном хозяйстве. Болгарии. Он ставит строгое условие. Ни один из его подчиненных не вступает в политические партии. Захарчук обеспечивает их лучшей техникой, наращивает штат пожарных, выбивает им достойную оплату и досрочный выход на пенсию. Сам регулярно патрулирует Софию верхом на белом коне, а во время пожаров лично руководит действиями подчиненных. Горожане шутят – Юра Захарчук является на пожар за 5 минут до его начала. Русский пожарный быстро становится легендой всей Болгарии. В Европе его называют «рыцарем огнеборческой чести». В 1932 году возглавляемая им столичная команда занимает первое место на соревнованиях в Европе. Царь Борис говорит о нем «Дайте мне еще 20 таких Захарчуков» И я преобразую Болгарию. Юрия Захарчука приглашают на коронацию английского короля Георга VI в Лондон. Он получает награду от официального Парижа за спасение во время пожара французского посольства в Софии. Король Бельгии Леопольд III награждает Захарчука орденом короны. Всего российский мигрант получил за свою карьеру более двух десятков высших болгарских и европейских наград. Во время бомбардировки Софии американскими самолетами, во время Второй мировой войны, Захарчук участвует в тушении состава с боеприпасами. Царь Борис III подписывает указ о награждении его высшим болгарским орденом. Захарчук – один из немногих в Болгарии, дважды получивший орден Святой Александр из рук царя Бориса III. Семья монарха часто приглашает его во дворец чтобы приучить своих детей Семена II и Марию Луизу к порядку и дисциплине, Борис III регулярно отправляет их к Захарчуку. Он дружит с болгарским монархом, и в итоге эта дружба выходит ему боком. Блестящая карьера Захарчука закончилась в одночасье после вступления советских войск в Болгарию 8 сентября 1944 года. Друг из полиции предупредил, что пожарного монархиста, близкого к царской семье, ждет арест. И у самого Захарчука не было иллюзий относительно того, что его ждет, но он никуда не скрылся и не попросил убежища ни в какой из западных гипмиссий в Софии, хотя вряд ли они отказали бы человеку, спасшему французское посольство и удостоенному английских и бельгийских государственных наград. Он решил уйти, как русский дворянин, и офицер. 10 сентября 1944 года Юрий Порфирьевич Захарчук застрелился из личного табельного оружия. В предсмертном письме написал кратко. «Двадцать лет я честно служил Болгарии. Ни в каких политических делах не участвовал. Я люблю Россию и Болгарию».